Глава тридцать шестая. В два длинных шага Тейлор оказался у кровати Райма. Он выхватил из-под пальцев Линкольна пульт управления и отшвырнул его в сторону. Детектив набрал в легкий воздух, чтобы закричать, но доктор остановил его. Тот констебль тоже мертв, и он кивнул на дверь, подразумевая охранника на улице. Как зачарованный, Тейлор уставился на бившегося в конвульсиях Полинга, разбрызгивавшего кровь по стенам и полу. Джем кричал: "Райм! О нет, нет!" Руки капитана обхватили распухшую грудь. Комнату заполнил отвратительный хлюпающий звук, хрипущий из его горла и стук ботинок по полу. Потом оно затихло. Через секунду Полинг дёрнулся последний раз. и умер. Его выкатившиеся глаза уставились в потолок. Повернувшись к кровати и медленно обходя ее, Тейлор не отрываясь смотрел на Райма. Его рука продолжала сжимать нож, а дыхание стало тяжелым. Кто ты такой? Задыхаясь, спросил Линкольн. Тейлор молча обхватил пальцами руку Райма и несколько сжал ее. Тот не мог сказать, сильный или нет. Потом доктор взял единственный действующий палец детектива и, погладив его кровавым лезвием ножа, засунул кончик под ноготь. Райм почувствовал боль и странное ощущение подступающей тошноты, затем она усилилась и Линкольн начал давить с воздухом. Потом, видимо, Тейлор его насторожило, и он замер на полувздохе. Наклонившись, он внимательно посмотрел на подставку для книг, где покоился том Преступление в старом Нью-Йорке. Так вот оно что. Вы всё же нашли его. Вся полиция должна гордиться, что ты снова в их рядах, Линкольн Райм. Я рассчитывал, что пройдут дни, пока вы обнаружите дома, за это время собаки успеют обглодать тело Магида до костей. Зачем же ты делаешь всё это? Не удостоив его ответом, Тейлор продолжала смыривать Рай, может, это бормоча себе под нос. Тогда ты не был таким безупречным. В старые времена тебе ведь случалось допускать ошибки раньше. старые времена, что он имел в виду? Доктор тряхнул волосами, седыми, а во всенько штановыми, и взгляд его упал на учебник по судебной экспертизе, написанный Раймом. Он сразу же узнал эту книгу, и тут Линкольн начал кое-что понимать. Так значит ты читал мою книгу, студировал ее в библиотеке, той самой, что находится рядом с твоим домом? В конце концов, 823 действительно оказался заядлым читателем. И так он ознакомился со всеми тонкостями криминалистики. Вот почему с такой тщательностью он заметал следы, постоянно носил пивчатки, чтобы ни на роком не оставить своих отпечатков. Большинство преступников не обращало бы внимания на те мелочи, про которые не забывал Тейлор. Он даже специально опрыскивал дешевым лосьоном места преступлений. Ну и, конечно же, учебник Райма был не единственной книгой, которая удостоилась его внимания. Места преступлений он тоже тщательно изучил, а туту он и почерпнул в мыслях возможности подбрасывания ключевых предметов, напоминающих о старом Нью-Йорке, и только Линкольн Рай мог догадаться о быстрым значении этих предметов. Тейлор взял в руки позвонок, подаренный Имрайму 8 месяцев назад, и принялся машинально поглаживать его пальцами. Теперь Линкольн смотрел на когда-то так тронувший его подарок, как на жуткую прилюдию к кошмару. Глаза доктора были какими-то отсутствующими. Райм вспомнил, что и раньше замечал у Тейлора такой взгляд, когда тот обследовал его. Тогда он склонен был относить это на счёт сосредоточенности врача, а теперь прекрасно понимал, что это проявление безумия. Питер постепенно утрачивал контроль над собой. "Ну, скажи мне, попросил Райм, почему? Почему?" злобно прошептал Тейлор, ощупывая колено, икру и лодыжку Линкольна. "Потому что ты был замечательным человеком, Райм, уникальным и неуязвимым. Что ты имеешь в виду? Ну, как можно наказать человека, желающего умереть, убив его? Ты всего на всвое исполнишь его желание. Поэтому мне хотелось пробудить в тебе вкус к жизни. И тут Раем наконец всё понял. Ответ пришёл сам собой. Старые времена это была подделка. Имитация, я прошептал Райм. Тот отчёт от патологоанатома из Олбани, ты сам его написал. Колин Стентон. Питер Тейлор и был тем самым Колином Стентоном, тем человеком, всю семью которого убили на его глазах в китайском квартале. мужем отцом стоящим в столпнике над кровавыми телами жен и детей не знавшим что предпринять ты допускала ошибки раньше и теперь как бы поздно это не произошло все кусочки мозаики сложились в стройную картину Теперь стало понятно, почему он наблюдал за своими жертвами, за Тит Джей Колфакс, Монл, и, наверное, за Карл Ганс. Он рисковал быть схваченным, когда предавался этому занятию, но ничего не мог с собой поделать. Тейлор наблюдал за ними точно так же, как когда-то смотрел на умирающих близких. Он хотел отомстить. Но его долг врача не позволял ему собственноручно отнимать жизнь, и для того, чтобы убивать, ему приходилось превращаться в своего духовного претечу, собирателя костей, психопата Шнайдера из XIX века, семью которого уничтожила полицейская ошибка. После того, как я вышел из психушки, мне удалось прочитать отчёты о расследовании этого дела. о том, как ты не заметил спрятавшегося преступника, и тот выбрался из квартиры. Я понял, что должен убить тебя, но не мог этого сделать. Сам не знаю почему. Я ждал, пока что-нибудь произойдёт. Потом мне попалась книга про Джеймса Шнайдера. Он пережил то же самое, что и выпало на мою долю. Ведь он-то смог отомстить, так почему же не смогу я отомстить? Я разобрал их до костей. Но заключение о смерти напомнил Райм. Я составил его на собственном компьютере и отправил факс в полицейское управление, а потом стал другим человеком, Петром Тайлером. Только потом до меня дошло, почему я остановился именно на этой фамилии. А ты догадался? Глаза Стента наперемикнулись на таблицу с составленными детективами. Ответ вот здесь. Знаете, с нового немецкого языка Шнайдер вздохнул раем, а по-английски Тейлор под ноч стентен кивнул. Целые недели я проводил в библиотеке, изучая материалы по травмам позвоночника, а потом позвонил тебе. Я отрекновался специалистом по опорно-двигательному аппарату. Мне хотелось убить тебя при первой же встрече и срезая из тебя плот, наблюдать, как ты умираешь, истекая кровью. На это могло потребоваться несколько часов, а может и дня. И что же выяснилось? Глаза его расшились. Оказалось, что ты сам желаешь смерти. Он склонился над Раймом. Я до сих пор вспоминаю тот день, когда впервые тебя увидел. сукин ты сын ты был практически мёртв и я понял что надо сделать заставить тебя снова жить чтобы ты снова приобрёл цель в жизни таким образом выяснилось что его не интересовали личности похищенных им было всё равно значит тебе было наплевать уцелеет жертва или нет ну разумеется Передо мной стояла задача заставить тебя захотеть спасать их от смерти. Э, Узел вдруг вспомнил Раем, глядя на верёвочную петлю, свисающую со стены рядом с таблицей. Это тот самый, что применяется в хирургии. Тейлор кивнул. Ну, разумеется, я мог бы и сам догадаться, откуда шрам на твоём пальце. А на пальцы нахмурился доктор. Как же ты? Ах, да, шея. Ты снял отпечаток с шеи Ханны. Я знал, что в принципе это возможно, но не придал значения. Сейчас он злился на себя в психушке. Я расколол стакан, чтобы вскрыть себе вены и порезался. Безумными глазами уставился на шрам. Но ведь смерть твоей жены и детей, спокойно произнёс Рай. Это просто случайность, жуткая, кошмарная, несправедливая, но всё-таки случайность. Никто ничего не сделал умышленно. Произошла ошибка, и мне очень жаль, что она привела к таким последствиям. А ты помнишь, что написано тобой в предисловии к собственному учебнику? Почти пропел Тейлор и тут же сам процитировал: «Криминалист обязан помнить, что любое действие влечет за собой определенные последствия. Присутствие преступника изменяет каждое место преступления, какими бы незначительными эти изменения ни казались. Поняв это, можно идентифицировать преступника и определить его местонахождение, с тем чтобы справедливость восстановлала». Тента наклонил раима за волосы и приблизил к себе его лицо. Линкольн ощутил дыхание психопата на своей коже и увидел капельки пота, выступившие на посеревших щеках доктора. Так вот, я всего лишь последствие твоих действий. Ну и что ты собираешься сделать? Убить меня? Теперь это не имеет никакого значения. Стенн отпустил его волосы и отпрянул от постели. "Ты хочешь знать, что я собираюсь сделать?" зашептал он. "Убить твоего доктора Бергера. Но не так, как это делает он. Никаких снотворных уколов и выпивки. Посмотрим, как ему понравится смерть, выдержанная в старомодном стиле. Потом настанет очередь твоего друга Селитта. Офицер Сакс, что ж, её тоже. Один раз удача ей улыбнулась, но можно попробовать ещё раз. Повторное изхоронение, так сказать. Ну и разумеет сутома. Он умрёт прямо здесь, на твоих глазах. уж я-то его разберу по косточкам. Медленный, с удовольствием. Дыхание его участилось и стало прерывистым. Может быть, прямо сегодня мы займусь, когда он вернётся. Ошибку совершил я, Райм закашлялся и, вздохнув поглубже, повторил: "Я во всём виноват. Можешь делать со мной всё, что хочешь". Нет. Виноваты все. Нет. Ты не можешь, Линкольн снова подавился воздухом, что едва не привело к приступу, но справился с собой. Стентон внимательно наблюдал за ним. Ты не можешь причинить им вреда. Я сделаю всё, что ты. Тут он издал нечленораздельный звук, закрипел, голова его заметалась по подушке, а глаза едва не вылезли из орбит. Дыхание Райма остановилось. И плечи с удруженностью шли, жилы на шее натянулись, как стальные тросы. Райм! тревожно выкрикнул Стэнтон, разбрызгивая слюну, голова Райма моталась из стороны в сторону, и все его безвольное тело, казалось, задрагивает от невидимого землетрясения. Голова закинулась назад, из уголка рта потекла струйка крови. "Нет!" продолжал кричать Стентон, пытаясь сделать трайм, массаж сердца. "Нет, ты не должен умирать". Он приподнял веки Раймы, но увидел только белки. Стэнтон бросился к медицинской сумке Тома, нашёл лекарство для снижения давления, наполнил шприц и ввёл его Линкольну, потом выдернул из-под головы Райма подушку, чтоб тот мог нормально дышать. Вытерев губы детектива, он принялся делать ему искусственное дыхание. "Нет", бушевал Стэнтон, "я не позволю тебе умереть". Но Райм ни на что не реагировал. Доктор снова проверил неподвижные глаза детектива. Ну давай же, давай! Затем он застыл, уставившись на умиравшего перед ним человека. Потом он снова наклонился, чтобы в последний раз попытаться вдохнуть в рай мою жизнь. И когда он приблизил ухо к губам Линкольна, чтобы уловить хоть признак дыхания. Голова Райма со всей силы рванулась вперёд, словно нападающая змея. Его зубы вонзились в шею Стентона, перегрызая сонную артерию и впились так глубоко, что даже заскрижали по позвонкам. До самой Стентон завопил и попятился от постели, но зубы Райма не разжались. Последним усилием врач приподнял его тело над кроватью, оно потеряло опору, и они оба рухнули на пол. Гряччие вкусы старой меди, кровь хлынула из разорванной шеи, заливая рот Линкольна до самой кости. Лёгкие Райма находились без воздуха уже целую минуту. но он не пытался вздохнуть, игнорируя разрывающую их боль. Он не обращал внимания на рану, которую нанес сам себе, прокусив щеку, чтобы симулировать приступ дистрифлексии. Рай мучал от ярости, и перед ним вставали образы то Сакс, закапываемый заживо в землю. то ти же и Колфакс, ворящий из совстрой раскалённого пара, он тряс головой, ощущая, как его зубы перемалывают хрящи и кость, истошно крича и барабания в бесчувственную грудь Райма кулаками Стэнтон изо всех сил пытался освободиться от впившегося ему в горло чудовища, но ничего не помогало. Казалось, в мышцы и челюсть Райма вселилась вся сила жертв современного собирателя костей. На ощупь Стэнтон ухитрился приподняться с пола и добраться до столика, на котором лежал его нож. Пару раз ему удалось ударить им Райма, но он сам находился в таком положении, что смог достать только руку и ногу у противника. Боль. который любого другого человека лишил бы сознания, не имел никакой власти над пролизованным Раймом. Тиски его челюсти сжимались всё сильнее, и вскоре, когда они размозжили дыхательные горло, крик Стентона стих. Лжедре доктор ещё пытался вытащить из руки Линкольна нож, чтобы снова нанести удар. Но тут тело его затрепетало, Пару раз сильно дернулся и обмякло. Стэнтон сел на пол, вновь увлекая Райму за собой. Голова криминалиста с громким стуком ударилась о дубовый паркет, но Линкольн так и не отпустил шею убийц. Весь дрожа от напряжения и рыча он продолжал терзать плоть, словно голодный лев, озверевший от вкуса крови.